мне приснился очень странный сон. Я иду с отцом на охоту. Несмотря на то, что охоту я не люблю, я счастлив, что мы снова вместе. Я шагаю за ним следом, но он не оглядывается, и я не вижу его лица. Перспектива убивать животных меня ни капельки не радует. Отец посылает меня на разведку по бескрайним полям, где колышутся под ветром порыжевшие от солнца травы. Моя задача хлопать в ладоши, чтобы перепелки взлетали, и тогда он в них стреляет». Чтобы помешать кровопролитию, я стараюсь идти как можно медленнее. Удирает, проскользнув между моих ног, заяц, и отец ругается. Толку, мол, от меня никакого. Только и умею поднимать негодную дичь. По этой фразе я понял во сне, что человек вдали не мой отец, а отец Маркиса. Я оказался на месте моего врага, и ощущение было не из приятных. Конечно, я стал выше и чувствовал себя сильнее, но мне было очень грустно, как будто со мной приключилось несчастье. С охоты мы вернулись домой, но это не мой дом. Я сижу за обеденным столом, отец Маркиса уткнулся в газету, его мама смотрит телевизор, со мной никто не разговаривает». У нас дома за столом всегда говорили, когда папа жил с нами, он спрашивал меня, как прошел день, а теперь после его ухода об этом спрашивает мама. Но родителям Маркиса видно до лампочки, сделал ли он уроки. Казалось бы, здорово, а на самом деле совсем наоборот. И я понял, откуда эта внезапная грусть. Хоть Маркис и мой враг, мне обидно за него из-за царящего в его доме равнодушия». Когда зазвонил будильник, я проснулся в поту. Было трудно дышать, и я весь горел, как при высокой температуре. Но до чего же хорошо, что это был всего лишь кошмарный сон. Я сильно вздрогнул в последний раз, и все стало прежним. В это утро я почувствовал себя счастливым только от того, что меня окружали стены моей комнаты. Умываясь, я думал... Надо ли рассказать маме о том, что со мной случилось? Мне хотелось разделить с ней мою тайну, но я догадывался, что она на это скажет. Первое, что я сделал, спустившись в кухню, кинулся к окну. Было пасмурно, ни клочка синевы на горизонте. Даже штанишки моряку не выкроешь, как говорил папа, когда приходилось отменить рыбалку. Я схватился за пульт, чтобы включить телевизор. Мама удивилась, что это я вдруг так заинтересовался прогнозом погоды. Я соврал, что готовлю доклад о глобальном потеплении климата и попросил дать мне спокойно дослушать даму-синоптика, которая говорила, что облачный фронт, обусловленный глубоким циклоном, установится в нашем регионе на ближайшие несколько дней. Как же не кстати! Со всеми этими облаками на появление теней нет никаких шансов, а значит невозможно вернуть тень Маркесу. Взяв ранец, я с тяжелым сердцем отправился в школу. Люк все перемены просиживал на скамейке. С гипсом и костылем больше ему делать было нечего. Я сел рядом с ним, и он показал мне пальцем на Маркиса. Этот большой дурень пожимал руки всем одноклассникам и делал вид, будто интересуется разговорами девочек. «Ну-ка, помоги мне пройтись!» Нога совсем затекла. Я подал ему руку, и мы встали, чтобы пройтись. В этот день мне, видно, везло. Как раз, когда мы приблизились к Маркису, крошечный просвет вдруг образовался в пасмурном небе. Я тотчас час посмотрел вниз. Там была целая толпа. Тени сгрудились, словно собравшись на тайный совет. Нам объяснили, что это такое на уроке истории, как раз перед этой переменой. Маркис обернулся к нам и взглядом дал понять, что мы для него нежеланные гости. Люк пожал плечами. «Пойдем, надо поговорить, скоро выборы», — сказал он, опираясь на костыль. «Ты не забыл? В пятницу! Пора тебе что-нибудь сделать для своей популярности». Слова Люка прозвучали очень по-взрослому. Глядя на него, прихрамывающего, ссутуленного, я вдруг словно увидел сон его. Мне примирещились мы оба, гораздо старше, чем сейчас, даже старше, чем виделись в прошлый раз, в булочной, как будто наша дружба длилась целую жизнь. У Люка почти не осталось волос, лоб из-за лысины казался высоченным, лицо было усталое в морщинках, но голубые глаза блестели по-прежнему, и это меня радовало. «Что ты будешь делать потом, после школы?» – спросил я. «Не знаю. А что, это прямо сейчас надо решить?» «Нет, не обязательно. Ну, то есть, не думаю. Но если бы тебе пришлось выбирать сейчас, чем бы ты хотел заниматься?» «Наверное, родительской булочной». «Нет, а если бы у тебя был выбор, чем еще?» «Я бы хотел быть врачом, как месье Шаброль». Но вряд ли это возможно. Мама говорит, что дела идут все хуже, скоро покупателей вообще не останется. С тех пор, как хлеб продают в супермаркете, родители еле сводят концы с концами, так что сам понимаешь, каково им будет оплатить мне учебу на медицинском факультете». Я знал, что Люк не станет врачом. Знал это совершенно точно с того дня, когда мы ели шоколадные булочки и кофейные эклеры, и я увидел его за кассой. Люк останется в нашем городке. У его семьи так и не хватит средств оплатить ему долгую учебу. С одной стороны, можно было порадоваться, ведь это означало, что булочная выстоит в войне с супермаркетом, но доктором ему не стать. Говорить ему этого я не хотел, догадываясь, что он расстроится, даже может быть падет духом, а ведь по естественным наукам он был лучшим в классе. И я не стал делиться с ним этим секретом, промолчал. «А мне ведь надо внимательно смотреть, куда я ступаю, следить за каждым своим шагом. Даже в пасмурный день всегда может выглянуть солнце. Знать заранее, что будет с людьми, к которым ты хорошо относишься, счастливее от этого точно не станешь». «Так насчет выборов, что ты думаешь делать?» Но у меня в голове вертелся другой вопрос. «Люк, если бы ты мог знать, что люди думают, или вернее, от чего им плохо, что бы ты сделал?» «Ну и мысли у тебя. С чего вдруг? Так не бывает». «Я знаю. Но если бы у тебя все-таки был такой дар, как бы ты его использовал?» «Не знаю. По-моему, от такого дара мало радости. Я бы, наверное, боялся, что чужое счастье перейдет на меня». «Ты боялся бы, и все?» «В конце каждого месяца, когда родители подводят счета, я вижу, как они тревожатся, и мне от этого плохо. Но сделать я ничего не могу. А если бы я чувствовал беды всех людей на свете, это было бы ужасно. А представь, если бы ты мог что-то изменить? Ну, изменил бы, наверное. Ладно, что-то мне тоскливо от этих разговоров. Давай лучше вернемся к выборам и подумаем вместе. Люк, если бы ты стал мэром городка, когда вырастешь, тебе бы этого хотелось?» Люк прислонился к стене, переводя дыхание. Он пристально посмотрел на меня, и его хмурый вид сменился широкой улыбкой». «Это было бы здорово. Родителям бы понравилось, и потом я смог бы провести закон, запрещающий супермаркету открывать отдел хлеба. Еще, наверное, я запретил бы секцию товаров для рыбной ловли, потому что лучший друг моего отца держит такую лавочку на рыночной площади, и ему тоже туго приходится из-за конкуренции супермаркета». «Можешь вообще провести закон о закрытии супермаркета?» «Думаю, когда я стану мэром», – сказал Люк, хлопнув меня по плечу, – «ты будешь у меня министром торговли». «Вечером, дома, надо будет спросить у мамы, есть ли при мэрах министры». Я бы не отказался стать министром Люка, но у меня возникло маленькое сомнение – В школьном коридоре, идя на урок, я от души надеялся, что проглянувшее на перемене солнце поставило все на свои места, и тень Маркиса вернулась к законному хозяину. Я молился о том, чтобы при следующем просвете увидеть под ногами мою собственную тень, но в то же время, хоть это может показаться странным, мне было немного стыдно за такие мысли.